Причем после второго, а некоторых после третьего промывательного, начало слабить между прочими грибами, ниже мало не ни сварившимися в желудке и не переменившимися в кишках. После чего вспучение и боль брюха уменьшились, и живот делался час на час слабее. Прочие припадки постепенно исчезли, и больные пришли в совершенную память в восьмом часу вечера того же дня. Господин лекарь прикрепил их приличной пищей, питьем и покоем, находился при них в деревне во все время опасности их, почти совершенно безотлучно в день и ночь, употребляя всевозможные старания и средства. Я, бывший свидетелем такого происшествия от мухоморов и столь удачного лечения сказанных больных, сыскал за нужно описать кратко все сие для пользы врачебной науки, писал Мухин в своей статье. Мухин. О действии мухоморов на людей и благополучном лечении от оного. «Медико-физический журнал» или «Труды общества соревнования врачебных и физических наук». 1821 год, часть вторая, страница 114. Очень подробное описание симптомов отравления красным мухомором появились в 1863 году, когда на 19 испытуемых во главе с профессором Златаровичем были поставлены весьма опасные эксперименты в австрийском обществе медиков. Опыты проводились учениками и последователями основателя гомеопатии Ганемана. Испытуемые приняли малые дозы яда мухомора, они действовали вслепую, не зная, что в мухоморе не один яд, а несколько. Ощущения, вызванные этим, были следующими. В разных частях тела наблюдались боли, как от прикосновения льда или покалывания холодными иглами. Окончания нервов становились очень чувствительными. Легкое прикосновение... Кожа вызывала продолжительную боль, появлялась дрожь в конечностях, в судороге, как при припадке подучей болезни, эпилепсии, боли в позвоночнике, в пальцах рук и ног, тошнота. Отравление сопровождалось сильным головокружением. Иногда оно проявлялось бешенством и увеличением мускульной силы. Описаны и другие симптомы отравления мухомором. Кожные сыпи, рвота, обильное выделение слюны, кровавый понос, Настолько сильное сведение челюстей, что невозможно раскрыть рот, увеличение печени, боли в мышцах, словно от большого количества занос, спазмы дыхательных путей. Интересные сведения о культовом значении мухомора у разных народов приводят в своей книге от скифов до Индии Бонгард Левин и Грантовский. В угорских языках народности ханта и манси мухомор назывался пангх, или панх. В мордовском и марийском это же слово означало гриб. Путешественники и этнографы XIX века обратили внимание на особую роль мухоморов в культе шаманов у угров Зауралья. Перед камланием шаманы ели мухоморы или пили настои из них, приводя себя тем самым в состояние сильнейшего возбуждения. Считалось, что это помогало им общаться с богами, понимать язык духов, узнавать от них о сокровенном. В фольклоре ханты и манси шаман называется «мухомороедящим человеком». Предполагают также, что священный напиток из сомы ривгеды приготовлялся из мухоморов. Многие ведийские гимны действительно наделяли сому эпитетами, сходными с обликом мухомора. Сома описывается как растение без листьев, цветов, плодов и корней, но имеющее стебель и шапку. Она красная и солнцеподобная, блистающая днем в лучах солнца, а ночью серебристая и подобная луне. Выжатые из нее соки называются золотистыми. Как древние узнали о свойствах мухомора? Никто не может точно ответить на этот вопрос. Хотя люди очень давно заметили, что олени часто едят эти грибы, вследствие чего сначала начинают бесноваться, а потом впадают в глубокий сон. Мясо таких оленей, по свидетельству коряков, действует опьяняющим образом. Современная фармакология и токсикология уже накопили достаточно сведений о мухоморе. Не все части гриба ядовиты в равной степени. Наибольшее количество ядов в его покровных тканях, бородавках и вольве покрывали. Степень ядовитости колеблется от климатических и почвенных условий. Яды мухомора по-разному переносятся людьми в зависимости от возраста и состояния здоровья. Особенно опасны они для стариков и детей, а также для людей, страдающих болезнями сердца и почек.